26 страхобря, год 822. Устала я от болезни детей, синей мазии, работы. Хочу спать и одиночество. Спать в одиночестве. Завернуться в одиночество и спать. Муж пришел со службы и спросил, что на ужин. Попыталась его убить. Заготовила заклинание, придумала, как вынести и спрятать труп, что сказать детям и как подать на выплату пособия. И тут муж повернулся ко мне и предложил сходить за шаурмой, просто взял и купил меня одним предложением. Я тут же все простила. А потом, когда дома появилась целая корзина свертков, почувствовала себя такой же счастливой, как в наш медовый месяц. Даже лучше, потому что сейчас не нужно было делать ремонт в доме. «А что? Какая жизнь такой медовый месяц?» Кот кричал и требовал себе порцию шаурмы. Затем сменил тактику и начал рассказывать о том, что чует в начинке своих сородичей, которых должен торжественно захоронить. Посоветовала ему обратиться в службу защиты животных с этой бесценной информацией. И кот, скис. Не знаю, что там с ним делали, но этих барышень он боится куда больше демонолога. Что там, их даже я боюсь. От людей, спасших демонического зомби-кота, можно ожидать чего угодно. Вечером по зеркалу написал некий Джон Безмерный и доверительно сообщил, что меня, Виалару Смертову, вывесили на доске самые горячие курочки. Но Джон видит, что здесь определенно есть ошибка. Ведь я выгляжу приличной женщиной. Как-то даже обидно стало. «Поэтому он готов снять мое объявление с этой доски за символические 15 золотых». «Номер его счета в гномьем банке приложен». «Или, если точнее, он хотел мои гипотетические ботинки в пару к сапогам, униформу для Анти и запас денег на новые свершения вильки, потому что в художественную школу он проходил больше недели». Это подозрительно много. Поэтому в первую очередь я спросила Джона, Красивые ли портреты они выбрали для доски, хорошо ли на нем смотрюсь, многие ли интересуются. Он еще более доверительно поделился, что горячие курочки не в смысле поджаренные на вертеле. То есть, конечно, да, но не на том вертеле, что я думаю. Поинтересовалась, не менталист ли он. Нет, мне такой специалист без надобности. Но интересно же, откуда Джон знает, что там я думаю. «Если да, то я готова предоставить ему скидку в 5% на организацию праздников, как коллеги-магу». Сбросила свою программу, наконец составила ее в адекватном виде и почти честно вписала зомби и костяного дракона. И расписание ближайших свободных дней. Заодно предложила виноград. «Хотя бы и ведро. Это ведь так здорово!» Можно и компот закрыть, и потоптаться в нем с песнями. Выбирай, что хочешь». Джон почему-то начал злиться. Прямо написал, что мой портрет висит на стенде для продажных женщин. И всего за пять золотых, а этот парень знает толк в скидках, он готов его снять. Иначе все в нашем городке узнают о моем порочном хобби. А первыми – моя семья. Я решила опередить его и показала переписку мужу. Он покачал головой и постановил, что во всем виноваты мои новые сапоги. В них я стала слишком привлекательной и порочной. Попросил все же узнать, сколько платят курочкам и где висит эта доска. Вдруг и ему туда надо. Даже сам написал об этом. Джон обиделся еще сильнее и назвал нас чокнутыми. Бедолаге было невдомек, что женщине моего возраста и профессии такие объявления в каком-то смысле даже льстят. В общем, из переписки он сбежал, выругавшись напоследок. От винограда отказался тоже. И от предложения к отца продать душу в обмен на пять золотых в день. Мол, какая удачная сделка. Минус, жалкая душа, ежедневный необременительный доход и отсутствие всяких некроманток бонусом. Затем котс попросил ни в коем случае не снимать то объявление. По нему будут звонить или заходить в гости – И среди таких наверняка найдется желающий продать душу». Джонс нас заблочил. «Вот так вот бездарно закончился очередной день, когда я снова не стала принцессой. Зато шаурма была вкусная. Коц жалостливо просил себе еще, отказываясь от элитного сбалансированного корма для активных питомцев с демонической кровью и чувствительным пищеварением». Есть и такой, но стоит зараза немало. Предложила ему продать душу. Кот обиделся и ушел выть. Тревожусь, как бы соседи не пожаловались на шум».